Глава восьмая. Газеты. Организация питания и отдыха советского человека Еврейский вопрос и его решение Маришка взяла газету и открыла ее Газета была солидная И название ее было как отлитые буквы для типографского набора Маришка понятия не имела, что это такое Но научилась говорить штампами Типографские рабочие есть самый сознательный слой пролетариата Интернациональный долг есть Долг каждого коммуниста есть С этим было не поспорить. И коммунисты, и беспартийные хотели есть. И в этом им помогала сеть «Желтый клоун». Люди шли туда, как за чудом. Помидор лежал в булочке, красный, котлета была из мяса, сыр лежал не плесневелый, хлеб был не черствый. Маришкина с галиной нововведение потянуло за собой много необходимой и затратной инфраструктуры. Но была и прибыль. Ее акционеры уже к 1 сентябрю получили солидные выплаты, практически полностью отбив свои вложения. Но СССР был действительно государством социалистическим. Она должна была организовать профсоюз работников «Желтого клоуна». С этим она справилась. Организовать парторганизацию. С этим она справилась. Ей предложили согласовывать рекламную продукцию и темы игрушек. Она согласилась. Она уже выпустила к юбилею революции серию значков с изображением ее героев и раздавала их по акции «Игрушка в подарок». В неизбалованной рекламой стране продажи выросли на 250%. Она организовывала соцсоревнования, творчески обыграв практику буржуинов о работнике месяца. Она стала лучшим работодателем. И девочки, и мальчики на вопрос «Кем ты хочешь стать?» сразу после космонавтов-летчиков называли «желтого клоуна». Она объединила бренды и провела в сети ресторанов рекламу подгузников, и без того популярных, разыграв три автомобиля покупателям и одноразовых советских подгузников и булочки. Автомобили, новенькие «Жигули», она честно вручила. После этого к ней присоединили три марлевых фабрики и одну ткацкую, потому что их производство стало нерентабельным. Подгузники из марли стали не нужны, а на нужды медицины такая марля не шла. Когда ей в нагрузку дали ткацкую фабрику, она не схватилась за голову, а задала себе прямой вопрос. А это ей было к чему? Маришка поехала и туда. Благо фабрика «Красная Пресня» выпускала ткани и марли и находилась в центре Москвы, почти напротив Кремля. Рабочие фабрики гордились тем, что именно там началась тачка 1905 года. Это, пожалуй, единственное, чем можно было бы гордиться. Красный кирпич был закопчен, чугун ворот запылился, станки не менялись с того же 1905 года. А рабочие в августе были направлены подшефному колхозу для уборки раннего картофеля и на подсобную ферму. Для ухаживания за животными. Она походила по пустынным цехам, посмотрела образцы ткани. Ткань была, кстати, весьма качественная. Она с удивлением увидела, что дорогущий кашемир из буржуйских реклам и идущий на пальто миллионерам – это шерстяная ткань, идущая в СССР на школьную форму для девочек. «Да». СССР был богатой страной Деньги не уходили из нее на запад Она прошла в кабинет директора Через приемную, обшитую деревом И посмотрела на карту, висящую у него за спиной Там, на карте Подмосковья, были точки Директор пояснил, что это подшефные хозяйства Которые тянут из них все соки Пояснил он План горит, а все в поле Идея зарила Маришку как молния Подсобные хозяйства Это собственный картофель и мясо а в перспективе хлеб, овощи, помидоры, огурцы. В общем, желтый клоун ждал своих поставщиков. Она, не теряя времени, позвонила Галине. Были подключены все. Отец Вареньки дал команду, и силы Московского военного округа обеспечили урожай с одной Московской области, сравнимый с урожаем всей страны. Секрет был прост. Деньги. Квартира хранилище ее чуть опустела, но каждый товарищ солдат, сержант, прапорщик, матрос, старшина и офицер получил свой заработанный рубль. Фигурально выражаясь, заработки доходили и до 500 рублей. Деньги по тем временам космические. И каждый из них зашел, отнес часть из них в ресторан, в ее желтый клоун. Ей предложили разливать там алкоголь, но она отказалась. Она была против пьянства. В СССР ее будущего было чем заняться, кроме алкоголя. В бункерах разместили урожай. Отец Варенький. Константин Константинович был заинтересован в труде своих подчиненных. Он тоже был крупным акционером. Акционером был и Дмитрий Федорович Устинов, министр обороны. Молодым человеком в 33 года еще при Сталине он стал наркомом вооружений. И все годы войны был им. Он сумел организовать все так, что фронт был обеспечен всем необходимым. До Берлина мы дошли. Сейчас он с удивлением и восхищением смотрел на молодую девчонку. В возрасте моложе, чем он тогда, она поднимала проекты грандиозного масштаба, не пользуясь принудительной силой государства. Дмитрий Федорович был восхищен. Он понял, что та энергия, которой при Сталине не выжималась принудительно. Сотнями тысяч километров колючей проволоки стягивала страну. Сейчас рвется наружу, и люди разнесут дряхлый каркас, стремясь к делу. Он поднял трубку и позвонил референту. маришка приняла приглашение. Они говорили долго. Маришка рассказала о своем взгляде на процесс производства. Дмитрий Федорович дал ей несколько отдельных советов. Потом поговорили о процессе обеспечения армии. И к концу разговора Устинов вошел в совет директоров, а Маришка с «Желтый клоун» вошла в армейский заказ. Пробным был Московский военный округ. Пользуясь наличием подсобных хозяйств и практически неограниченным ресурсом сравнительно бесплатной рабочей силы, она организовала поставку мяса и овощей в сеть «Желтый Клоун». Хозяйства стали намного рентабельнее фабрики и фактически содержали ее. Решением политбюро при одном воздержавшемся ей дали в управление половину всех ткацких фабрик и две трети кожевенных. Она, пользуясь возможностью содержания предприятиями ферм, провела перераспределение земель и присоединился Несколько миллионов гектаров колхозных земель. Даже пока ничего не вкладывая, только за счет мотивации людей она получила рекордный урожай, способный обеспечить спрос сети желтый клон, армии и народного хозяйства. Чуть позже Брежневу положат на стол доклад, из которого будет следовать, что сеть желтый клон и компания Чистота обеспечат около четверти всего дохода страны. Обойдет алкогольную отрасль. 15% и вплотную приблизиться к нефтегазовой – 35%. Их общество уже управляло сотнями колхозов и совхозов. Маришка не жадничала. Крестьянам пошли деньги. А реальные деньги – за реальный труд. Жизнь дала ей новый повод для работы. В нагрузку к фабрикам ей досталось управление десятками санаториев в Анапе, Геленджике и в Крыму. Она справилась. Система «все включено» опустила рынок сдачи комнат на побережье почти до нуля. Но проблем всего государства она решить не могла. Леонид Ильич тянул правил доклад и со дня на день перекладывал разговор с соратниками. То Устинов проводил учения, то Громыко улетал в ООН громить израильскую военщину, то сам он поехал в Крым отдыхать. Кстати, сегодня я попался доклад министра иностранных дел на Генассамблеи. Андрей Андреевич начал. В год, когда все прогрессивное человечество готовится отмечать 61-ю годовщину Октябрьской социалистической революции, израильская военщина, подстрекаемая силами западной реакции, предприняла незаконное вторжение на территорию международно признанного Резолюции Совета Безопасности ООН Арабского государства. Советский Союз решительно отвергает. Маришка задумалась. Она хорошо жила, хорошо пила и комфортно отдыхала. Но она знала, что еврейский вопрос будет одной из причин вторжения в Афганистан. Она знала, что Афганистан похоронит Союз, ту страну, которую она полюбила. Союз ответил на вторжение в Палестину в в Афганистан. Большая геополитика была и непонятна, но фотографию отца Егора напомнила. Она помнила и некрашенные звезды на могилах погибших в той войне бабушка показывала. «Афганец, афганец», — говорила бабушка, вспоминая этих ребят, выросших у нее на глазах и ушедших на фронт. Этот был сорванец, а этот любил учиться, а у этого сына остался. Она еще раз взяла статью и снова ее резанула. «Советский Союз окажет всю необходимую интернациональную помощь угнетаемому народу Палестины». А зачем? Она помнила, что Израиль в ее мире был маленькой страной, занятой своими проблемами. То есть проблем они подкинули себе сами, в том числе и перевезя сотни тысяч переселенцев из России. «Так», — сказала она себе, в памяти всплыла поправка веника почти как из папиных внучек. Нет, Джексона, как любимый мамин Михаил Джексон. Веника Джексона. Суть она не помнила, но помнила, что Димосфен об этом писал. И ей вспомнился его редактор. Вехры седых волос стояли над головой. Очки были в тонкой оправе, и, казалось, он ей сейчас подмигнул. Поправка Джексана Веника, сказала она. Попробуем решить проблему. Она решительно собралась в гости. Леонид и Лич, как она знала, хандрил. Он хотел поставить вопрос ребром и понимал, что у ребра две плоскости, и одна из них может прилететь и обратно. Домработница приготовила ей пирог с яблоками. Именно пирог на тесте, а не шарлотку. Няня взяла подросшую Джульетту. Маришка надела свой любимый бежевый костюм и поехала в гости. Знакомая дорога. Машина останавливалась только на светофорах. Колеса ровно ехали по сделанному асфальту. Москва имела возможность перекладывать асфальт каждый год, что вызывало раздражение всей остальной стороны. Желтый клон был пятном света на фоне типовых районов многоэтажек. В солнечные дни это было не так заметно, но вечерами и в дни дождливые это давило. Городу и стране не хватало красок, не хватало света. Окна в домах горели тускло-желтым. Фонари горели желтым и улицы горели желтым. И аптека горела желтым. Такое впечатление, что из Петрограда со своим правительством Ленин вывез и это настроение блока. И за эти 60 лет настроение ползлось по всем частям необъятной страны. Она пыталась тоже желтым, но не тусклым, а солнечным клоуном раскрасить страну. Было много дел, очень много дел. Она как-то включила японский телевизор, опять ниша, и попала на детский канал. Там шла Абова Гадейка. Посмотрев пять минут, она его выключила. О себе сказала. Кто Клёпу смотрел, тот на Доной смеется. Но включила клепу и героев передачи в рекламную кампанию желтого клоуна». Прибыль выросла еще на сто А игрушки Клёпа и шпильки, сшитые из ткани фабрики «Красная пресня», были у каждого ребенка. Машина тем временем подъезжала к даче. Леонид Ильич встретил ее сам. Помог няне с Джульетой и немного её покачал. Обнял как родную Маришку. Да почему как? Она стала для него родной. Она отдала пирог Валентине Петровне и ее пригласили за стол. Брежнев за две недели отдохнул в Крыму и помолодел. Галина не перестала быть его заботой. Но, как сообщали объективки, она бросила пить и занималась йогой. И все это благодаря Маришке. Не уходила от мужа и порвала с цыганом, которого Чубаров мог теперь арестовать. Она прекратила махинации с алмазами, ведь ее доходов хватало на то, чтобы скупать их килограммами легально. Брежнев сердечно привязался к этой молодой девчонке и воспринимал ее как еще одну младшую дочь, иметь возможность, которую у него отняла война. Именно так, война. он коснулся ее краешком тонкой линии, как пел Кобзарь. И он это осознавал. Да, он был ранен, но он видел раны посерьезней. Он видел пот и кровь. Он видел людей без рук и без ног. Он видел их раненых и убитых. Он знал, какой ценой даются сводки. Взятая высота оборачивалась десятками, сотнями убитых. Да, он принимал ордена, которые не заслужил. Но это было его видимой, показной слабостью, показанные друзьям и врагам местом атаки. Он смирился с этим и понимал, что без слабости нельзя, съедят. Но истинную свою боль, нежелание войны, он не показывал никому. Иначе бы уже съели, и американцы, и свои. Вожаку прощалась все, но и не проигранная война, или неготовность к ней. Внутренняя неготовность. У него уже не было друзей. Даже те, с кем он начинал, уже стали подчиненными и имели свои интересы свои кланы свои силы американцы узнав о его нежелании воевать в миг бы развязали войну и она бы шла по земле его родной малороссии нынешней украины. Он не делил для себя эти страны. Не зря в анкетах он писал разное. В ранних – украинец, а в более поздних – русский. Он и сам не знал, как правильно, потому что не видел разницы в этих народах. Он не видел разницы в себе и не мог прочертить эту линию, которая бы его разделила. И язык – не выдуманный язык Западной Украины, а полурусский, полуособый язык огромной полоски суши вдоль Днепра – он понимал и мог говорить на нем как мог он говорить и на русском языке, и писать, и думать. И сейчас, глядя на Маришку, он вспоминал себя и свой народ тогда, в довоенной молодости. И видел в ее глазах не страх, а задоры и силу. Силу поколения не силу поколения мечтающего. Он давно отвык от таких глаз. Может быть, виновата была война, может что иное, но глаза у людей потускнели, как лампочки. Освещавшая всю избу маленькая лампочка в 30-х сейчас не могла светить и коморку. И огромные хрустальные люстры, дававшие свет на тысячи солнц, сейчас лишь не давали теме сгуститься вокруг них. Он это чувствовал и понимал, что единственные друзья его, быть может, кроме жены. Это неизвестно, откуда вошедшая в его жизнь и эта пара Маришка и Егор. И Маришка слушала Валентину Петровну об их отдыхе в Крыму. Как Леонид катался на лодке, какую рыбу ловил, как на поезде ехал и думал заехать к ее родным, как плавал и отдохнул. Маришка слушала, пила чай, ела привезенный ей пирог, задавала вопросы и отвечала на них. За август они успели много. Наладили выпуск подгузников всех размеров и даже успели сделать линию подгузников для взрослых. Запустили линию по кафосовке молочных смесей. Монтировали линию сборки колясок. Открыли уже более тысячи ресторанов «Желтый клоун». Егор с головой окунулся в тренировки и тренерскую работу. Он уже успел организовать более 500 спортивных клубов и тренажеров «Юный ленинец», куда бесплатно могли ходить после школы ребята. Он сам ездил по Подмосковным районом. Полюберцам, Солнцевое за Москваречу. Говорил с ребятами, убеждал их идти к нему в клубы, а не в соседние подвалы. И у него получалось. Его энергия и орел легенды, чемпионы СССР, делали свое дело, а еще деньги. Большие деньги из чемоданов, куда их клала Маришка. Они выкупили еще одну квартиру и складывали туда драгоценности, подарки и деньги, которые машинами получала Маришка. Она вкладывала их в дело, входя во множество ресторанов капиталом. Но все равно но их было у нее много, очень много». И тот ручеек, который она вливала в клубы Егора, не мог осушить ее реку. Она застала еще один подарок. Вернее, два. В издательстве вышли две книги. Одна «Егора», «Тренировка воли», «Бокс», «Партия страна». И вторая ее «Путь размышлений», «Йога и коммунизм». На обоих были дарственные надписи авторов. Брежних их взял и решил почитать. Наконец разговор зашел о теме ее приезда. Валентина Петровна куда-то ушла. И Маришка спросила прямо в лоб. «Леонид ли? Иль... «А зачем нам евреи?» Брежнев удивился вопросу. Он не ставил его для себя именно так. Что-то в вопросе было от окончательного вопроса, с вопрошателями которого он боролся и победил. Маришка поняла, что-то спросила очень уж прямо и добавила. «Давайте их отпустим, а?» Леонид Ильич замялся, мотнул головой и сказал «Маришка». Не Юли, расскажи свой план. Он уже привык, что после таких вопросов в стране появляются смеси, подгузники, коляски и рестораны. Сейчас, вопреки обыкновению, в стране должно было что-то убавиться. Маришка начала свою речь прямо. Она сказала, что отсутствие торговли с Америкой губит экономику страны. Что квоты обмена евреев на зерно губительны, как для морального настроения в обществе, так и экономические. Что зерна в стране может быть много. Просто получать за него должны и крестьяне на полях половина, до двух третий гибнет. Гибнет не от объективных причин, а от... Она хотела сказать колхозного строя, но Брежнев это и сам понял. А от незаинтересованности крестьян в результате труда. Брежнев это знал и сам. Но пока он не был готов спустить лавину, и он ждал продолжения слов. Она продолжила. А если их отпустить, что пострадает? Медицина? Поставим студентов. Преподавание музыки? Она скривилась, вспомнив про богему. Университет Так сократим количество. Зачем нам столько инженеров, если мы не способны отработать технологию внедрения товаров в производство? Писателей? Так есть и свои. Брежнев понимал это и сам. Но Маришка продолжила. «Если мы их выпустим...» Израиль сам откажется их принимать. Волна людей узкого круга профессии накроет его, и им будет не до войны. Они еще назад попросятся, добавила она. Да и американцы потеряют интерес. Леонид Ильич уже слышал эти речи и сам не понимал, зачем держать людей в стране, в которой они не хотят жить. Но ему рассказывали о потере престижа, о потере репутации страны. Но из Маришкиных уст он понял, что слова ее и были тем снегом, который свалит лавину. К добру ли? К ходу? но свалит. Хорошим аргументом для него станет и выплата, которую Маришка прислала всем акционерам. Все члены политбюро получили серьезные суммы. и Их родственники и дети – Все, кто был акционером. Хотя им самим напрямую они были не нужны, но приятность денег не могла их не обрадовать. Ни один не отказался, ни один не вернул. Лишь Суслов показательно перечислил их фонд мира. Сын его при этом взял. Чай подходил к концу. Джульетта просыпалась и, положив в коляску ребенка, они втроем с Леонидом Ильичем и Валентиной Петровной, уже надевшими пальто, прогулялись по осенней, чуть влажной дорожке дачного леса.